Нет уж из такого, ни книг, ни газет, ни еды. Время катит за полночь, трёп на линиях прекратился. Да и строго-настрого запрещено телефонистам на плацдарме трепаться. Брак во тьме шустрит, к ниткам связи подключается, пламя нашего выведывает, тайную щусевскую линию ищет. Чего только в голову телефониста не лезет ночью, прям помойка —